Глава 14. Заходящее солнце бросало свои теплые и ласковые лучи на покатые крыши домов небольшой горной деревушки. Здесь, совсем недалеко от Берна, время, казалось, замерло. И если бы не электрические провода, тянувшиеся вдоль улицы, вполне можно было представить себе, что на дворе не двадцатый, а какой-нибудь семнадцатый век. Откуда-то доносился негромкий перезвон. В пастбище возвращались коровы, и их колокольчики тихо бренчали в такт неторопливому движению животных. Лавируя между ними, на улице появился велосипедист, молодой парень лет пятнадцати. Через плечо у него висела кожаная сумка с эмблемой почтовой службы. Ловко обогнув бредущее стадо, он подрулил к ограде одного из домов и, спешившись, окликнул возившегося в саду, Седого старика. Добрый вечер, гер Айвен. Тот, подслеповато прищурившись, поднес раскрытую козырьком ладонь к лицу. А, молодой Томас! Давненько не заезжал ты ко мне в гости. Заходи, порадуй, старика. Непременно, гер Айвен. Перенек прислонил к ограде свой велосипед, отряхнул брюки от дорожной пыли и, осмотрев себя, толкнул калитку. Мелодично звякнул колокольчик. Старик уже спешил ему навстречу. «Что хорошего ты привез мне на этот раз, мой мальчик? Ваши газеты, мой господин!» Вытащил из сумки толстую пачку юный почтальон письма. На скамейку около ворот легли несколько конвертов. «А вот этот пакет вытащил Томас из сумки-бандероль из плотной бумаги. Наверное, из банка. Вот видите, на нем штемпель леонского кредита». «От «Твоих молодых глаз трудно что-нибудь укрыть», — улыбнулся старик. «Угостить тебя кофе. Я сегодня открыл новую банку с вареньем». Мальчишка облизнулся. «С огромным удовольствием, мой господин. Но я должен еще отвести судебную повестку старому Питеру, а он сейчас наверху. Ну уж, небольшую баночку моего варенья ты обязан взять», — поднял старик указательный палец. «Обожди, я не задержу тебя надолго». Получив вожделенный сладкий подарок, паренек вскочил на велосипед, и вскоре только задорная тренька звонка напоминала о его появлении. Покачав головой, старик поднял со скамейки газеты, сунул в карман передника конверты и направился к дому. «Саша!» — крикнул он, входя в просторную гостиную первого этажа. «Почта пришла!» На втором этаже послышался звук шагов, и по лестнице спустился проводник. Он был одет совершенно по-домашнему, лишь легкая курточка наброшена на плечи. Опять мальчишка приезжал. «А кто ж еще?» – пожал плечами старик. «Вилли месяц назад сломал ногу, вот Томас и выполняет его работу. Надо же помогать отцу. А мальчишке это только в радость, лишний повод задрать нос перед сверстниками». Александр легко сбежал вниз и принял из рук своего отца пачку газет. «Я бы их и сам принес». «У меня еще достаточно сил», — возразил тот. «Покопайся, с мое в земле, такие мускулы заработаешь». Но сын его уже не слышал. Подхватив интересующие его письма и несколько газет, он умчался наверх. Покачав головой, старик вернулся к прерванному занятию. Провозившись в саду еще около часа, он, с сожалением отложил в сторону инструменты и, ополоснув под умывальником руки, пошел к дому.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 Я хотел бы услышать господина Огенброка. Простите, но он сейчас отсутствует. Ах, какая жалость! У меня поезд через час, и я думал, что смогу его повидать. Увы, мой господин, ничем вам помочь не могу. Жаль, очень жаль. Но ничего не поделаешь. Прошу извинить меня за беспокойство, фройлен. Олег Иванович, ворвавшись в комнату с порога, выпалил Костриков. Проводник! Что проводник? Где? Поднял голову от бумаг Филимонов.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 Вид транспорта, на котором должен уехать звонящий, обозначает место встречи. В данном случае это вокзал. Уезжает. Стало быть, около касс. Через час это значит, что ко времени звонка надо прибавить двенадцать, плюс еще один час. Итого в восемь утра. Звонящий не представился. Значит, мы знакомы. Дошла, надо полагать, весточка из-под могильной плиты...